Глава вторая. Живот болел всё сильнее. Алочка уже еле терпела. Она сначала лежала, потом ходила. Она пела и занималась аутотренингом. Каратист в её чреве пинался, но вяло. Алла подошла к двери и стала долбить в неё кулаками. Она орала, плакала и всё смотрела, не отошли ли воды. Если она начнёт рожать, Сашеньке хана. Семимесячные, и в больнице не все выживают. А она в каком-то странном загоне 3 на 2, за железной дверью, которую не пробить. Откройте, орала она. Я рожаю. Измученная она повалилась на пол. Тело пронзила острая боль. Схватка. Она уже не понимала. Эй, вы там живы? донёсся из-за двери далёкий голос. Да, каркнула Алла. Откройте, умоляю. Разобраться бы как. Окошко, в которое подавалась еда, отворилось. В отверстии показалась мужская физиономия, но Алка не могла её рассмотреть. Слёзы застилали глаза. Вы чего тут лежите? Меня заперли. Кто? Не знаю. Похитили и заперли. Сейчас, потерпите, я открою. Надеюсь, что открою. Чёрт. Вы кто? Вот честно, если сказать, я вообще не положительный герой. Залез в этот гараж, чтобы чего-нибудь украсть. Только у него замок смазанный, нержавый. Значит, есть чем поживиться. Послышался ляск. Это Варишка смог найти задвижку. Я вас выпущу, скорую вызову, но сам уйду. Ладно, чтобы вы меня потом не опознали. Я смогу сама по лестнице подняться. Часть гаража отгорожена железной дверью и всё. Пожалуйста, останьтесь, я не сдам вас. Ну уж нет, я не могу рисковать. Алка с трудом поднялась, на шатающихся ногах вышла из своей камеры, пожалуй, так. Ворота гаража были приоткрыты. Она выскользнула на улицу и сразу осела, силы кончились. Находилась Алка в гаражном кооперативе, который был полузаброшен. Многие ворота проржавели. Некоторые были покорёжены. Не Москва, область, какой-то небольшой городок. В столице давно бы выкупили эту землю у собственников и возвели на месте гаражей квартал с таунхаусами. Почему-то не верилось, что Варишка вызвал скорую. Да и куда она поедет? Но тут она увидела на воротах номер, то есть ориентир есть, значит, надо сидеть у гаража. Закрыв глаза, Алла стала напевать песенку. гаратист на неё уже не реагировал. Язык начал заплетаться. Алка замолчала и стала проваливаться в бездну беспамятьства. Сквозь дурман она услышала сирену. Хотела закричать, но не смогла. Повалилась на щебёнку, а по её ногам начала струиться жидкость. Отошли воды.